Глава 23. Бесконечность. Тот, кто ничего не знает о любви, ничего не знает и о страхе. Что можно знать о страхе в 17 лет? Конечно, каждый чего-то страшится, опасается и избегает. Тая до полуобморочного состояния боялась стоматологов, больших собак, болезни альбиносов, страшилась смерти лет через 60-70, в детстве даже плакала, зарывшись под одеяло, и сились представить, как это, если вдруг её не будет, и она исчезнет из этого мира. Где же она окажется? До сих пор страх перед демонами только задевал её самым краем, проходя мимо. Предвестники демона однажды ночью напугали её, Но пережитое залечилось тогда радостным и неожиданным объяснением с Максом. Всё же человеческое сознание имеет странное свойство забывать плохое при первой же возможности. А её сознание охотно выкинуло и ледяной ужас, и скрученный судорогами живот, и невыразимую боль каждой клетки её существа. Такой страх когда-то заставил отца забыть своё собственное имя, и проиграть битву с демоном, потерять душу и рассудок. Заставил мать броситься спасаться на машине, не глядя, куда она летит. Тая, скрючившись на полу, корчилась от судорог. Хорошо, что утром перед выходом на экзамен она не поела. Сейчас бы стошнила, настолько скрутила желудок. Страх безысходности подходил медленно. Захлёстывая, как волны прилива, заливают берег. Будто беззащитный крохотный человечек стоял на берегу океана, наблюдая, как подходит к берегу гигантская волна цунами, закрывая горизонт мутной полосой. «Макс будет рад, если я умру». Сквозь стук собственных зубов Тая несла какой-то бред, чтобы не сойти с ума. «Он будет очень рад, будь он проклят, предатель, предатель!» Вспомнился тяжёлый том психотренировки некроманта, который Тая успела открыть только пару раз и пробежать глазами несколько страниц. Что там было про якоря, о которых иногда говорили ребята с кафедры? Яркие якоря жизни, которые будут держать на плаву, когда ударит шквал. Они помогут не забыть собственное имя. И якорей-то у неё было не так много. Глупые какие-то, смешные и детские. Новогодний утренник ещё в первом классе, где дети единогласно её выбрали снегурочкой. И она, водя хоровод и глядя на сверкающую серебром ёлку, вдруг и правда поверила, что она девочка из снега, чей настоящий дом в волшебном лесу. Её привычные завтраки перед школой на утренней кухне, когда тётка собиралась на работу, а она разглядывала в своей чашке с кофе таинственные знаки, фотографировала их и выкладывала в Инстаграм, радуясь каждому лайку, их сыркой прогулки по городу, когда они часами болтали о чём угодно, проходя Невский проспект вдоль и поперёк, умудряясь сунуть любопытные носы в каждый магазин. Пожалуй, и всё. Больше и корей не было. Тая перевернулась на спину, потому что с собой надо было что-то сейчас делать. Деться куда-то, вывернуться наизнанку, развалиться на молекулы. Взгляд, который метался по осколкам бетона и арматуры, вдруг застыл. Все звуки резко исчезли, будто их выключили. Замерло время. Замерло всё пространство вокруг. Четыре осы, которые упорно бились в стекло, так и застыли чёрно-оранжевыми шариками, повиснув в воздухе. Вот он, фактор зеро, который выключает весь окружающий мир от жертвы демона. Именно об этом когда-то рассказал Матвей. Осы вдруг побелели и полетели вниз, качаясь из стороны в сторону, как четыре большие снежинки. К ним присоединились другие, всё больше и больше. И вот уже не было никаких ос. За окнами густыми хлопьями падал снег. Со стороны послышались голоса, музыка, хлопанье в ладоши. Мимо пронеслись детские короткие шажки. Донёсся радостный смех. Тая, которая не могла пошевелиться, только косила глаза и наблюдала за происходящим искажением реальности, прекрасно понимала, что всё это не происходит на самом деле. Заброшенный советский пансионат вокруг неё ожил, вестибюль зазвенел музыкой и голосами, Даже разрушенная мозаика обрела краски. «Девочки, девочки!» — молоденькая воспитательница захлопала в ладоши. «Все собираемся вокруг ёлки. Все танцуем. Снежинки, не забудьте исполнить свой номер. Светочка, поправь накидку». Дети галдя устремились к огромной ёлке, которая выселась посреди зала. Светочки, Леночки и Наташи со сверкающими от блёсток накидками, над которыми ночами трудились мамы и бабушки — Толкаясь, начали собираться в хоровод. Тае показалось странным, что у многих детей были повязаны красные лоскутки на шее. Ах да, в советское время так ходили пионеры, ведь и пансионат-то советский. Грянула новогодняя, в лесу родилась ёлочка, и детский хоровод потянулся вокруг широких разлапистых ветвей. Забавные в то время были новогодние игрушки в виде золотой кукурузы, ракет с красными звёздами и краснощёких зайцев. Сейчас таких нет, разве что тётка хранит пару ёлочных раритетов на антресолях. «Снегурочка!» — радостно позвали детские голоса. «Где Снегурочка?» «Давайте найдём Снегурочку, дети!» — закричала молоденькая воспитательница. «Как её зовут?» «Она должна быть беленькая вся, но я не помню её имя!» Певучим голоском сказала одна девочка в синем платьице, и толпа детей расступилась открывая радостную маленькую девочку. Этот наряд из детства вспомнился прекрасно. Тетка героически шила его почти целую неделю. Серебряную ткань принесла Вера Елесина, и они общими усилиями скроили серебряную юбочку и накидку, по краям украсив синим сверкающим дождиком. С распущенными по плечам белоснежными волосами В этом наряде она была похожа на существо из снега больше, чем настоящая снегурочка, если бы случайно забрела на этот праздник. «Как же имя этой девочки? Неужели никто не вспомнит?» продолжала воспитательница. «Ну, дети, как ее имя?» «Не помню». «Не могу вспомнить свое имя». Тая, задыхаясь, видела со стороны, как из-за елки выползает нечто бесформенное и жуткое у этого нет формы и нет названия. Сам страх смерти надвигается на этот маленький островок радости. Дети этого не видят. Маленькая Снегурочка не видит. Оно за её спиной. Оно захватывает всё вокруг, уничтожая волшебство и смех. Ползёт чёрными клубами и вот касается серебряной накидки Снегурочки и беззащитной волны её белоснежных волос. Звуки замолкают, Девочка замирает на середине танца, так и оставшись стоять с поднятыми руками. Потом раздается сухой треск и падает на пол серебряная накидка, под которой вот уже несколько секунд никого нет. Стены потекли вместе со слезами. Осознание неотвратимой потери и боли билось изнутри. Ее только что убили, еще маленькую, в самый радостный момент ее жизни. Но своё имя она так и не смогла вспомнить. Ноги рванулись куда-то, но тело вязло, как в густом киселе. Реальность вокруг плыла, став мягкой, как пластилин. Теперь её окружали стены. Вились вокруг назойливыми полупрозрачными слоями. Это обои, очень знакомый рисунок с кирпичами и свечными канделябрами. Не лучший выбор тётки, когда та затеяла ремонт в кухне. Кухня в родной квартире, залитая неестественно оранжевым солнцем, почему-то наклонённая на бок, будто покосился весь дом. Занавески на окне накренились, наполовину высыпался сахар из банки. Кухонный стол медленно ехал по наклонной плоскости линолеума, наклонялась и скользила по столу кофейная чашка. «В моём кофе ли где, Как ветер донеслось вдруг воспоминание о прежней жизни из далёкого уже прошлого. Кофе сейчас прольётся, Остаются секунды, ведь чашка едет по столу и наклоняется всё больше, что-то поднимается из этой чашки. И этого не должно быть в родном доме. Это враг, убийца, уничтожитель всего, что ей дорого и важно. Нужно вырваться и отсюда, потому что страшно и мучительно видеть родной дом, но при этом не помнить, кто ты и как, твоё имя». Как же страшна была сейчас родная кухня, вдруг ставшая адом. Нужно переставлять негнущиеся, будто совсем чужие ноги, пытаться отойти отсюда в сторону, но мешает головокружение, будто под ногами бездна или не бездна, а просто перевёрнутый, опрокинутый навзничь город. По нему бредут, обнявшись, беловолосая девушка и парень в рубашке, которая кажется чуть сероватой по сравнению с волосами его спутницы. Как странно было сейчас видеть себя со стороны. И Тая с усилием пыталась догнать этих двух, которые шли впереди. Со спины так хорошо видно, как девушка радостно заглядывает в лицо парня, как охотно смеется над его шутками. «Не иди с ним, не верь!» Вдруг захотелось кричать ей в спину, чтобы она обернулась и услышала. «Нужно окликнуть ее по имени, вспомнить его, но имя потерялось в памяти, растворилось и исчезло. Не верь ему, он предаст тебя!» и ты будешь гибнуть. Стой, глупая, остановись». Но девушка, так и не названная по имени, не слышит, продолжая беззаботно смеяться и идти рядом со своим спутником. Парень подхватывает ее на руки и начинает кружить над опрокинутым небом, и белые волосы ее развиваются, как крылья подстреленного лебедя. «Что-то случилось?» — раздается знакомый голос над ухом. Тая вздрагивает и поднимает голову. Нет, это не Макс, но этот голос смутно ей очень знаком. Вокруг теперь кабинет в башне отца, но не безжизненный и пустой музей, где тиканье часов такое печальное и одинокое, а наполненный жизнью и голосами. «Эмилия, что-то случилось?» обеспокоенно повторяет молодой мужчина профилем смутно напоминающий Макса. «Вы не должны так нервничать, совершенно нет причин». «Зачем меня успокаивать, как ребенка, Борис?» отрывисто бросает молодая черноволосая женщина, обеспокоенно выглядывая из окна башни. Неяв трясёт. Суперлуния такое, какого никогда ещё не было. Демон очень сильно идёт. Почему Вальтер сам не пришёл? Вальтер Эдуардович очень занят последние дни. Новые исследования по неяве. Заканчивает научный труд. Борис Громов произносит это с благоговейным уважением. «Я как раз по этому поводу пришёл. Мне передали...» что у Вальтера Эдуардовича какой-то новый план. Есть мысли встретить демона в Москве. Там можно развернуть большие силы защитников. В Москве Эмилия Темнич недоуменно пожимает плечами. Не ожидала от Вальтера такой оригинальности. Вообще-то в Москве труднее всего. Я в там не слишком подходящая для битвы. А кто тебе передал-то? Линники или деканские? «Сам Вальтер Эдуардович и передал», — отвечает Борис Громов. «Он уже в Москве». «Ждет вас на Лялиной площади». «Ладно, потом сама у него выясни, что это за новые планы накануне битвы, который он не посвящает меня», раздраженно ответила Эмилия. «У тебя что-то еще, Борис?» «Ну что вы», с почти незаметным сарказмом отвечает тот. «Не смею более задерживать вас и покорнейше откланиваюсь». «Серпеть его не могу». Полголоса бормочет Эмилия, когда Громов выходит из башни. Глаза какие-то неприятные. Зачем только Вальтер его помощником взял?» Лучше бы среди неофитов поискал. «Да что же Танька так кричит-то?» Вопрос был адресован крохотному свертку, в котором заходилась криком маленькая черноволосая девочка. «Нет, мама, нет! Не верь Громову! Он предатель, он подставил вас с отцом под удар! Расчеты по демону неправильные!» Кричит Тая, не слыша собственного голоса, и вместо него по отцовскому кабинету разносится только надрывный детский плач. Громов всех обманул, я поняла. Отец доверил ему сделать расчеты, а он специально сделал неправильные». И вот перед мысленным взором проносятся самые страшные минуты. Уже Москва, заполненная темнотой и ночными огнями. Огромный оранжевый диск луны выглядывает из-за крыш вдалеке. Растерянная женщина с ребенком на руках стоит посреди перекрестка на площади, озирается и что-то ищет взглядом. Правителя братства к тому моменту уже нет. Нет и армии защитных демонов темничей, нет их служебников, а ужас уже на подступах со всех сторон. Люди ощущают приступ внезапной паники и страха. Разбегаются пешеходы, и вот одна из проезжающих мимо машин резко тормозит, а водитель, схватившись за голову и бросив свой автомобиль, бежит прочь. Мама водить машину не умеет, как любой черный маг из братства, которому нельзя привыкать к навыкам вождения, иначе перестанет работать переброска по неяве. Но сейчас уже это не важно, потому что мама уже не помнит, кто она и от чего сейчас гонит машину по московским ночным улицам, путает педали газа и тормоза, увидав красный свет, и вот удар, грохот, крик и темнота. Крылатая черная тень незрима для людей является у груда искореженного железа забирая ту, которую ничего не может удержать в яве. Тая наблюдая всё это, уже просто воет от бессилия, когда невозможно ничем помочь родителям, ведь прошлое уже случилось, его не изменить. И снова вокруг новогодний утренник, и беловолосая снегурочка с восторгом разглядывает новогоднюю ёлку, не зная, что крадётся за её спиной. Снова кухня в оранжевом солнце, покосившийся родной дом, опрокинутое небо под ногами, и Макс, которому ещё та, прежняя Тая, влюблённо заглядывает в лицо. И снова, и снова. Мучительные и страшные картины повторяются, сменяя друг друга всё быстрее. Но с каждым разом их краски всё тусклее, а звуки и голоса всё тише. Самая мучительная гибель — это гаснуть не понимая, почему это с тобой происходит, не помня собственного имени. В этих отголосках памяти незыблемым оставалось только одно — предательство, о котором Тая всё ещё продолжала помнить. Помнить о спине в белой рубашке, которую было видно сквозь прутья ржавой решётки и звуках шагов по гравию. «Я бы так никогда не поступила с ним», — всхлипнул почти неслышный детский голос. «Ни с кем и никогда, потому что это я». Понимание этого «я» вдруг озарило внезапной молнией. Тая встрепенулась, как проснувшийся во время сна человек, внезапно понявший, что неведомая сила заставляет его блуждать по дорогам страха и абсурда. Демон вытащил из её памяти все якоря, все светлые воспоминания и уничтожил их, изощрённо превратил каждый из них в кошмар. Он вытащил и самое болезненное, что могло быть — предательство заставляя её снова переживать свою наивность и смертельную ошибку своих родителей. Всё повторяется. Её носит по страхам, как по кругу, заставляя терять последние силы. Но всё-таки она до сих пор жива, раз может помнить о предательстве. Сразу же пришло облегчение, а вместе с ним и ярость. Именно она, эта ярость, сейчас вытесняла страх вызывая мысли на образ Макса, его насмешки над ней, его жестокость и собственную жалкую растерянность. Злость, как костер, в который плеснули бензина, начинала полыхать при одном воспоминании об унижении. Потому что если это смерть, бесконечная череда отчаяния и ужаса, это будет бесконечным процессом, пока она сама не прервет его. «Да ты же просто выматываешь меня!» Тая сделала попытку подняться на ноги, И у нее получилось, что предала сил. «Ты издеваешься надо мной, носишь меня по моим страхам, как по карусели, потому что убить не можешь, не можешь меня убить!»